История больного На вид мне лет шестьдесят, я кажусь женатым. Но это только следствие моего болезненного состояния, так как в действительности я холост, мне только сорок один год. Вам будет трудно поверить, что я, представляющий из себя теперь только тень человека, — Два года тому назад был здоровым дюжем детиной. Человек стальной, настоящий атлет. А между тем это сущая правда. Но еще оригинальнее то обстоятельство, из-за которого я потерял здоровье. А потерял я его в одну зимнюю ночь, во время двухсотмильной поездки по железной дороге, помогая сберечь ящик с ружьями. Это совершенная истина, и я расскажу вам, как было дело. Я родом из Клевленда, в Огайо. Однажды зимней ночью, два года тому назад, я вернулся домой в страшную метель, как раз в сумерки. Первая вещь, которую я услышал, входя в дом — Было известие, что мой дорогой товарищ и друг детства Джон Гакетт умер накануне, и что его последнее желание было, чтобы я перевез его тело к его бедным старым родителям в Висконсин. Я был очень поражен и огорчен, но терять время, в сожалению, их было некогда. Я должен был сейчас же отправляться. Я взял билетик с надписью «Дьякон Леви Гакет, Вифлеем, Висконсин» и поспешил на станцию, несмотря на страшную бурю. Прибыв туда, я разыскал описанный мне белый сосновый ящик, прикрепил к нему записку гвоздями, посмотрел, как его в целости отнесли в багажный вагон и затем побежал в буфет запастись сэндвичами и сигарами. Вернувшись, я увидел, что мой ящик с гробом вынесли, и что вокруг него ходит какой-то молодой человек, рассматривает его, человек с молотком, гвоздями и запиской в руках. Я был удивлен и озадачен. Он начал прибивать свой билетик, а я в большом волнении бросился в багажный вагон за объяснением. но нет ящик мой стоял на месте его не трогали дело в том что я и не подозревал какая произошла ошибка это был не мой багаж это был ящик с ружьями который он тот молодой человек отправлял в оружейное общество в теорию валинойс а он Захватил мой труп. Как раз в эту минуту кондуктор крикнул «Все по местам!» Я прыгнул в багажный вагон и комфортабельно уселся на тюке с ведрами. Багажный кондуктор был уже тут, за работой, полный человек лет пятидесяти, с простым, честным, добродушным лицом и отпечатком свежести и бодрости на всей его особи.